Глава двадцать Было чертовски весело, а полосатые коктейли с зонтиками оказались чертовски вкусными и сладкими. Почему я раньше никогда их не заказывала? Потому что алкоголь — это отстой. Нужно всегда сохранять трезвый ум. Всегда. Я хихикнула. Что тут еще за зануда выскочила на первый план? И какой мне сейчас прока трезвого ума... Много он мне радости принес этот твердый ум. Так что отставить гуляем. Что там у меня? Разбитое сердце, несчастная любовь, к чертям собачьим и то и другое. Мне тут нравилось. Нравились яркие огни, громкая музыка и пьяные веселые люди. Разве могут тут быть проблемы? Нет, проблемы надо оставлять у входа. Веселимся. Или уже не веселимся. Песня вероломно закончилась. И вот уже Игорь на руках уносит меня со сцены, опускает на пол перед столиком, а я почему-то не могу отвести от него взгляд. Я вижу в нем все то, чего как-то не замечала все это время: упрямый подбородок, резко очерченные скулы, темные глаза, а еще какой-то знакомый прищур. Почти неуловимо, но похож. Ну да, а как же иначе, может быть, фамильное сходство? «Кровь, не вода. Да. Красивый». «Я что, сказал это вслух?» Надеюсь, он не услышал. Очередная певица оглушала публику мощным контральто. Но Игорь все таки услышал, наклонился ко мне и сказал на ухо. «Полегче, дамочка, вообще-то я женат». «Ха, шутник. Впрочем, так даже лучше. С Игорем было легко и просто. Не то, что кое с кем другим» кто вроде бы похож, но на самом деле совсем не похож. «Так-то и я тоже замужем», — сообщила я важную информацию. Игорь выглядел удивленным. «Да? И кто этот счастливчик?» «Ты?» — рассмеялась я. «А еще у тебя есть дама сердца?» Теперь обсуждать это уже не казалось бестактным. Наоборот, теперь можно было вообще говорить о чем угодно. Хорошая все таки вещь — эти полосатые коктейли. Она тоже замужем. Вот оно что. Я уже собиралась ему посочувствовать. Ясно же, что она замужем за кем-то другим. Но не успела. Игорь уже протягивал мне новый полосатый коктейль. «За наше семейное счастье!» — торжественно объявил. Вот уж действительно. Чего-чего. А этого семейного счастья у нас навалом. Хоть продавай его в разлив. Или в рассып. За него, согласилась я, и залпом осушила свой стакан. Мы с Игорем вывалились из такси хохоча, периодически падая и поднимая друг друга. Это казалось безумно забавным. Вообще сегодняшним вечером все казалось безумно забавным. Из чего это я грустила? Как вообще можно грустить, если жизнь прекрасна и удивительна? Какие еще серые краски, когда в глазах все ярко сверкает, радужно вспыхивает и кружится? Ух, как кружится! В эту прекрасную и удивительную жизнь с калейдоскопом огней врывалась лишь одна неправильность. Какая-то совершенно неуловимая неправильность. Но сегодня я с легкостью отмахивалась от любых неправильностей. Таксист уехал, а мы не без труда, но все таки добрались до входной двери. И пока Игорь возился с сигнализацией, я, наконец, ухватила за хвост и сформулировала главную мысль, которую хотела до него донести. «Послушай, Игорь...» Пробормотала я. «Ты хороший парень». Черт, кажется, я уже это говорила». «Ага, вспомнила, поэтому заявление о хорошем парне потребовало уточнения». «На самом деле, когда пьешь, тоже хороший, но если ты думаешь, что мы с тобой...» «Да что же это? Это ведь я тоже уже говорила». «Отстань, ничего я не думаю», отмахнулся он. «Ты мне лучше скажи, почему сигнализация не отключается» а разве она не отключается я вообще в этих сигнализациях не слишком разбиралась когда я уходила и приходила в доме всегда кто то был я даже ключом ни разу не пользовалась ну да должна пищать так жалобно пи понимаешь так может у нее голос сел она не в голосе да маме ми — пропела я что то из детства из музыкальной школы и пьяно хихикнула Сегодня почему-то все казалось ужасно смешным, а потом задумчиво добавила. А может, она уже отключена? Грабители? Вряд ли. Кое-кто похуже. Неправильность, которую я заметила, когда мы подъезжали к дому, внезапно встала перед глазами, разорвав хмельной дурман. Автомобиль! Это был автомобиль, тот самый, цвета мокрый асфальт. Мне понадобилось пара минут, чтобы сложить два плюс два. все таки думать в пьяном виде — занятие неблагодарное. «Бояринцев здесь! Черт, бояринцев здесь! А мы...» «А что мы?» «Мы, между прочим, отмечали мою сданную сессию. С отличием, между прочим. А потому имели право. Я гордо расправила плечи и тут же поплатилась за это. Пошатнулась и чуть не упала». Сигнализации точно какая-то ерунда, продолжал настаивать Игорь. Да, мысли он точно не читает. Очень неудобно, а так бы он уже знал, кто ждет нас за этой дверью. Сигнализации не ерунда, с ней Тимур Александрович. Вернее, уже без нее. Вернее, его машина вон. Несмотря на внезапно нагрянувшее косноязычие, соображал я быстрее Игоря. Ему на осознание постигшей нас трагедии, понадобилось куда больше времени и среагировал он эмоционально. «Пипец!» Он сказал другое слово, но так получилось даже экспрессивней. Мы застыли возле двери, не решаясь войти. А может, Бояринцев уже спит? Ну а что, приехал из своих командировок, устал и уснул. Времени-то уже. Я посмотрел на часы. Половина третьего. Точно уже уснул. Так, подбадривая себя, я толкнула дверь и вошла в дом и тут же поняла, что для некоторых половина третьего ночи это вовсе не аргумент, если, конечно, надо поймать поличным сына и невестку. Бояринцев грозовой тучей стоял в холле. «Здравствуйте», — выдавила я из себя. Бояринцев окинул тяжелым взглядом меня, потом Игоря. Будь я трезвой, то, наверное, перепугалась бы до смерти, а сейчас во мне бушевало возмущение. Я шагнула вперед, чтобы заслонить могучими плечами своего угнетённого собутыльника. «И вот не надо ругать Игоря, вы и так уже его затерроризировали!» Я старательно выговорила трудное слово, можно сказать, справилась с блеском. «А он хороший парень, добрый, понимающий, и зарядку делает!» В этом месте я для убедительности взмахнула руками и мгновенно потеряла равновесие. Я еще продолжала отчаянно изображать мельницу, но, кажется, в неравной схватке с гравитацией должна была вот-вот проиграть. Бояринцев сделал шаг вперед и подхватил меня. «Исчезни!» — бросил он Игорю недобро.